Свадебный бюджет. Традиционно за финансирование свадебных торжеств отвечают родители молодоженов, которые вместе с шафером и подругой невесты собираются сразу же после помолвки для обсуждения предстоящих совместных действий. Самая дорогая свадьба – так называемая «свадьба под ключ», когда в свадебном салоне молодые высказывают свои пожелания, указывают количество гостей и дату предстоящего торжества. Родители оплачивают заказ, И больше уже ни те, ни другие ни о чем не беспокоятся до самого дня свадьбы. В идеале. На самом деле, конечно, предстоит масса хлопот с выбором меню и цветов, напитков и музыки из тех, которые будут предложены стилистами. Такие свадьбы самые престижные и дорогие. Самая бюджетная свадьба, конечно же, свадьба домашняя, но она же и самая хлопотная для обеих семей. При домашней свадьбе профессиональный ведущий будет лишним. Еще один пункт экономии. Эту роль лучше поручить кому-то из гостей, заранее выбрав самого активного, такого, который сам не заснет и другим скучать не даст. Составьте заранее программу свадьбы. Что зачем следует, какие игры и конкурсы планируются, кто их будет организовывать и за них отвечать. Возможно, одного ведущего не хватит. Назначьте ему одного или двух помощников. Если вы собираетесь готовить весь стол самостоятельно, постарайтесь распределить отдельные блюда по родственникам и друзьям, чтобы в самый важный день не свалиться с ног от усталости. Составьте подробное меню, расписав кому, что и когда нужно готовить. Честь еды готовит накануне, другую же можно и за 2-3 дня. Есть определенные пироги, которые выстаиваются почти месяц. Распределение обязанностей должно быть очень четким. Заведите отдельный блокнотик или книжку, куда распишите в подробностях, кто и за что отвечает. Помимо приготовления самой еды, нужно еще и сервировать столы, и эту еду на столы разносить, обновлять напитки и спиртное, мыть посуду. Договоритесь заранее, кого из друзей озаботить этими проблемами. Стол-фуршет с бутербродно-салатными закусками без горячего – идеальный вариант при отсутствии обслуживающего персонала. В этом случае никому из гостей или хозяев не придется отрываться от застолья для выполнения функции обслуги. К тому же салаты и холодные закуски просты в приготовлении, их можно сделать много и на любой вкус. Заказ персонала. Вариант, конечно, несколько менее бюджетный, но оставляющий гостям и хозяевам большую свободу и экономящий силы и время для наслаждения праздником. Кейтеринг. Еще менее бюджетный вариант, по стоимости сравнимый, а зачастую превышающий, зависит от условий, стоимость банкета в ресторане. Кейтеринг – это заказ ресторанного обслуживания на дому или выезде, то есть вне стационарных помещений. Кейтеринг включает в себя не только приготовление праздничной пищи по заранее согласованному меню и ее доставку, но и обслуживание на всем протяжении застолья, сервировку, оформление столов и прочие подобные услуги. Некоторые блюда готовятся прямо на месте, например, поросенка, мясо или рыбу-гриль, шашлыки и так далее.